Глава девятая. Поздней осенью они переехали в Лондон. Реджинальду стало сложно жить в деревне. Можно перестать полоть сорняки и написать книгу. Как только книга закончена, снова начинаешь полоть. Во всяком случае, так можно было бы предположить. Время от времени кто-то говорит, «Вы написали прекрасную книгу, Эллард». А вы отвечаете, «Правда, вы так считаете?» Совершенно дурацкий вопрос, ведь вам же только что это сказали. А потом добавляете, «Очень мило с вашей стороны» а на самом деле вам хочется сказать «очень умно». Потом вы возвращаетесь к своим сорнякам. Во всяком случае, так можно было бы предположить. Но все обстояло иначе. Фирма «Каррузерс и сыновья» хотела бы сделать фотопортрет мистера Уэлларда. Очевидно, из-за отсутствия договоренности внутри фирмы Уэлларда просили об этом дважды в течение одного и того же утра. В одном письме мистеру Уэлларду предлагали сфотографироваться для выпускаемой ими галереи популярных писателей, в другом – для галереи известных землевладельцев, в которой не хватало мистера Уэлларда. «Решайте, кто вам нужен», – обращался к ним Реджинальд, стоя у робаток с маргаритками. «Тогда и мне будет ясно, в каких штанах перед вами явиться». Литературно-дискуссионный клуб «Норд Финчли» жаждал, чтобы мистер Уэллард принял участие в заседании, посвященном тенденциям современной билетвистики. В письме выражалась надежда, что мистер Хью Уолпул и мистер Пик тоже примут в нем участие. «Черт побери, какой еще Пик?» — вопрошал Реджинальд Георгинов, с удовольствием представляя, как в этот самый момент Пик, во всей вероятности, говорит, «Черт побери, какой еще Уэллард?» Редактор дома из искреннейшего журнала для женщин был бы рад обсудить с мистером Уэллардом серию предполагаемых статей в любое подходящее для него время. Мистер Уэллард безусловно понимает, что в финансовом отношении журнал не в силах равняться с более популярными изданиями, но как художник мистер Уэллард, разумеется, заинтересован в том, чтобы представить свои взгляды на суд избранной публики. Далее следовало заверение, что дом – изысканнейший журнал для женщин, полностью независим от газетных трестов. Секретарь объединенного общества писателей, драматургов и композиторов надеялся, что мистер Уэллард станет членом объединенного общества писателей, драматургов и композиторов. Если мистер Уэллард посетит правление объединенного общества писателей, драматургов и композиторов, секретарь объединенного общества писателей, драматургов и композиторов сможет изложить ему преимущество, которое дает членство в объединенном обществе писателей, драматургов и композиторов. И Интересно, рассуждал Реджинальд Среди Гладиолусов. Как меняются нравы. Похоже, что теперь, если новая комедия пользуется успехом, восторженные зрители, вызывая на сцену автора, кричат «Драматурга! Драматурга!» Хорошо бы когда-нибудь услышать нечто подобное. Мистер Освальд Чадли проводит по заказу популярного журнала симпозиум под названием «Как я развиваю свои идеи». Мистер Чадли будет чрезвычайно обязан мистеру Уэлларду, если тот как можно скорее вышлет 500 слов на эту тему, приложив не публиковавшуюся ранее кабинетную фотографию с собственноручной подписью. «Как же я развиваю свои идеи?» — задумчиво произнес Реджинальд, разглядывая цветы аквилегии. «Понятия не имею. Зато вижу, как это делает мистер Чадли». Священник из Лоуэр Бидинга был бы очень признателен мистеру Уэлларду за подписанный экземпляр его последнего произведения, который будет продан в пользу реставрационного фонда, поскольку теперешнее состояние колокольни, что, очевидно, огорчит мистера Уэлларда, представляет опасность для звонаря во время утренней и вечерней. Минни Редфорн восемь лет. Она прочитала все книги, написанные мистером Уэллардом, и полюбила их. Она начала собирать коллекцию автографа своих любимых писателей и была бы очень благодарна мистеру Уэлларду, если бы он прислал ей свой и так далее. «Мне надо пройтись и подумать об этом», — говорит Реджинальд Утки и двум селезням и покидает свой замок через заднюю калитку. «Вся беда в том, — думал он, — что здесь я отрезан от мира. Мне не с кем посоветоваться. Я не хочу прослыть невежей и не хочу оставаться в дураках». «Если из-за случайно написанные книги я получаю столько писем, следует предположить, что настоящие писатели просто завалены ими. Как они поступают? Не обращают внимания? Или пишут вежливые «нет»? Или пылкое «да»?» «Конечно, они не могут на каждое предложение отвечать «да». Даже если отказываться, но у них, я думаю, есть секретари. По правде говоря, я-то должен был бы отвечать «да» на каждое послание, потому что я не профессиональный писатель, и мое время не представляет особой ценности». — Что за глупость? Любое время ценно. А время, когда не работаешь, гораздо более ценно, чем время работы. — Да, мое время ценно. — И будь я проклят, если собираюсь сидеть в заперте, отвечая на эти чертовы письма. — Совершенно с этим согласна, — послышался ленивый голос. — Добрый день. Он остановился как вкопанный и уставился на нее. — Вы не к нам заходили? — спросила Лина Коулби. Руки лежали поверх ограды, подбородок опирался на руки, взгляд устремлен в никуда. Нет, я и не подозревал, куда забрел, он огляделся. Я не знал, что ваши владения простираются так далеко, или нет? И да, и нет. Это не наши владения, но могли бы быть. Я как раз ломаю над этим голову. Почему? Дорогой мой, вы пришли сюда по чудесной тропинке, и по сторонам ее не видели ни одного маленького уютного домика. Так, может быть, понастроить их здесь и там? Нет. Вот и я так думаю. Вот почему мне хочется купить поле. У меня нет никакой охоты наблюдать за чужой жизнью. Мне хватает своей. Но Том говорит, что нам не оселить этой покупки. Наверное, он прав. Сколько же, как его зовут, Англии? хочет за поле? Шестьсот. Шестьсот? Недоверчиво переспросил Реджинальд. Дорогой Реджинальд, мы ведь условились, что я называю вас по имени. Подумайте сами. Теперь эта земля под застройку. Она гораздо дороже пахотной. Ведь это просто грабеж. — Возможно. Реджинальд облокотился на ограду, положил голову на ладони и задумчиво посмотрел на Лину. — Я уверена, что Маркус Стоун в свое время точно так же надул нас, — негромко сказала Лина. — Но это было давно. — Послушайте, Лина, может быть, мне купить поле? — спросил Реджинальд. — Зачем? — Ну, не знаю. пости на нем коров. — Чьих? — Да, это вопрос. Можно ли пасти чужих коров? Он замолчал, задумавшись над тем, с чего начинают разводить скот. — Что вас так беспокоило, пока вы шли сюда? Я почти слыш что слышала, как вы чертыхаетесь. — А, глупости и мелочи. Но теперь меня беспокоит, что станет с полем. — Почему? — А что думает Том по этому поводу? Лина не ответила ни словом, не сделала ни одного движения. Казалось, она не слышала вопроса. — Думаю, он прав, — вздохнул Реджинальд. Конечно, прав. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Мне очень жаль. Она взглянула на него и отвела глаза. Потом лениво сказала. — Я уже не помню, сколько раз стояла тут, опираясь на ограду. — Вам нравится вид отсюда на долину? Это самая чудесная ограда в мире, и отсюда видны ваши трубы. — Да, действительно, — откликнулся Реджинальд. — Спасибо, это решает дело. — Вы надумали? — Да, я покупаю это поле. — А я думаю, вы говорите о том, из-за чего чертыхались. Выкиньте из головы это поле. Я не могу позволить, чтобы кто-то глазел на мой дом. Не хочу, чтобы эти гадкие домики уставились на Вестуайс. Я не... не будут видны только трубы. Вполне достаточно. Они станут говорить, Уэллорды сегодня затопили камин в гостиной. Это полностью разрушит мою частную жизнь. Будь я проклят, если допущу это. Ерунда. Эта ерунда может быть единственной, в чем стоит считаться в этом мире. Лина встряхнула головой и показала на долину. Но так это оставить нельзя. Что вы предлагаете? — Не знаю. В том-то и дело, я ничего не могу сделать, — умолчав немного, она добавила. — Благодарить вас было бы глупо. — Еще бы. Я делаю это только ради себя. Не думайте же вы, что я член общества по охране сельских красот. Впрочем, может быть, во всяком случае, мне нет никакого дела до Колби. Кто они такие, я их совсем не знаю. — Том возьмет его у вас в аренду. Обязательно возьмет. «Ничего не выйдет. Это мое собственное поле. Я стану нанимать кого-нибудь, косить его, а может быть, тома, платить ему я не смогу, но разрешу забирать сено. Я не стану подавать на вас в суд, если вы будете облокачиваться на мою ограду, при условии, что вы не повредите ее. Слава богу, нам удалось сегодня сохранить кусочек Англии. Я чувствую себя помолодевшим». Лина сняла руку с ограды и, не глядя на Реджинальда, похлопала его по локтю. «Не нравится опираться на вашу ограду», — сказала она. «Поцелуйте за меня Сильвию и передайте ей, что я страшно люблю Уэллардов. До свидания». И она ушла. «Шестьсот фунтов», — думал Реджинальд. «За такие деньги я мог бы купить Сильве бриллиантовое колье, ну, изумрудное или сапфировое, или отдать их ей на покупку туалетов самых экстравагантных. Боже мой, я ведь не купил ей ночной рубашки». Надо поехать вместе, походить по магазинам в Лондоне, купить кучу мягких, кружевных, кривдышиновых, хорошеньких тряпок. Прекрасные мысли. Чем разговор с женщиной так и отличается от разговора с мужчиной? Разумеется, с красивой женщиной. С красивой, или, во всяком случае, женственной. Но почему? Почему я ощущаю какое-то возбуждение? Не возбуждение, это слово не совсем подходит. Необыкновенное удовольствие, особый аромат. Нет, дрожь, пожалуй, слишком сильно. Ведь я не влюблен в лину, разумеется, нет. Может быть, мне кажется, что она влюблена в меня? Да нет же, черт возьми, не так я самонадеян. Наверное, виной всему некий сексуальный импульс, желание понравиться, привлечь к себе внимание, блеснуть. Природа стремится воспроизводить себя, и она заставляет самцов блестать перед самками, чтобы они соединились и произвели на свет потомство. Чибис заводит себе новых хохолок, а потом целый выводок чибисят. И так из века в век. А от этого никуда не деться. Значит, истинные причины того, что мне приятно поговорить с Линой через ограду, недостаточное число жителей Земли? Какая глупость. Но я думаю, по сути, правильно. Возьмем, к примеру, Бетти Бакстер. Она совсем не дурна. Но испытываю ли я какое-либо волнение, разговаривая с ней? Ни малейшего. Я думаю, мы разных пород. Она не чибис. Грая с Хельдершем, Лина, с Линой все по-другому. Но умри, Лина, сегодня ночью, у меня не было бы больно. Разве что из-за Тома. Значит, я в нее не влюблен. Ну, конечно, нет. Но если бы я знал, что она завтра снова будет стоять у этой ограды, я отправился бы туда же. Только, может быть, чувствовал себя неловко. Ну вот. Почему же неловко, если я не... И почему я раздумываю, говорит ли Сильвии об этих шести сотнях? Конечно, мне совершенно не обязательно рассказывать об этом. А почему, черт возьми, не сказать? Но если я нисколько не влюблен в Лину... Нет, влюблен. Наверное... Это неверное слово. Тогда что? Он шел через Биворсвуд, раздумывая. «Привет, дорогой, я решила выйти тебе навстречу». На ней был светло-золотистый джемпер и юбка табачного цвета. На голове ничего. Золотистая лесная нимфа вне моды, неповторимая. Казалось, такой она родилась и такой будет жить вечно. «Такой уже тысячи лет она идет по лесам, Лина, Какая чепуха!» Реджинальд глубоко вздохнул и крикнул. «Стой там!» Сильвия ждала его с легкой улыбкой на губах, как если бы для нее было неважно, стоять или двигаться, сейчас или всегда. Он подошел ближе и остановился, не сводя с нее глаз. «Ты в самом деле моя жена?» — спросила он наконец. Она кивнула. «Ты моя совсем и на всю жизнь, правда?» Она снова застенчиво кивнула. «Невероятно. Просто невероятно. Тебе кто-нибудь говорил, что ты самое красивое создание, когда-либо существовавшее на Земле?» «Только ты, дорогой. Я достаточно часто говорю это. «Говорю ли я это день и ночь, день за днем и ночь за ночью?» Она быстро повернула в обе стороны гладкую блестящую головку, словно желая убедиться, что они одни. «Тебе нравится, когда я говорю так?» Она снова быстро кивнула. «Тогда я еще раз повторю тебе это», — сказал Реджинальд, обнял ее и поцеловал в губы. Потом она повернулась, они взялись за руки, и он быстро повел ее к дому, быстро рассказывая на ходу. Я как раз купил поле вдоль дороги к Красному Дому. Лэнгли собирался понастроить тут жутких домиков, таких как везде. Мне об этом рассказала Лина, я встретил ее. Я покупаю поле, чтобы помешать ему. Ты согласна? Дорогая Сильвия Уэллорд, скажите, что вы не против. Трата большая, шестьсот фунтов. Но ты ведь знаешь, у нас совершенно неожиданные доходы от книги. Наша жизнь была бы у всех на виду. Я все время забываю о книге, то есть о ее финансовой стороне. Так что давай поедем в Лондон и потратим деньги, по-настоящему потратим». Когда у тебя в доме самое красивое создание, когда-либо существовавшее на земле, нужно, чтобы у него было достойное обрамление. Поэтому скажи, ты согласна поехать в Лондон и накупить себе самых красивых туалетов? Кажется, Сильвия была согласна.